а похуже были. Вы очень ясно сформулировали свои мысли, мистер Калверт. Мы не убегали от опасности, не теряли надежд и не сдавались противнику. Все это нам было незнакомо. Он внезапно поднялся. — О чем я, собственно, здесь толкую? — Я иду с вами, мистер Калверт. Я тоже поднялся и положил ему руки на плечи. Благодарю вас, мистер МакИхерн, но этого делать нельзя. Вы уже достаточно повоевали. Предоставьте теперь воевать нам. Он молча посмотрел на меня и кивнул. И снова на его лице появилось подобие улыбки. Да-да, возможно, вы и правы. Я только помешаю такому человеку, как вы. Я это понимаю. Обессиленный, он снова сел в свое плетеное кресло. Я направился к двери. Спокойной ночи, мистер Мак Ихерн. Скоро она уже будет в безопасности. Скоро она будет в безопасности, повторил он. Потом он поднял на меня глаза. И я увидел, что в них блестят слезы. И когда он снова заговорил, в его голосе... Послышалось известное удивление. Знаете что? А ведь я, кажется, почти верю этому. Вы должны верить. Я лично привезу ее сюда, и это доставит мне больше радости, чем все то, что я до сих пор сделал в жизни. До пятницы, мистер МакИхерн. До пятницы? Так скоро? Он уставился в какую-то точку, которая, казалось, была удалена на бельоны световых лет, и, видимо, даже не сознавал, что я все еще стою в дверях. Потом он улыбнулся мне открытой и радостной улыбкой, и в глазах его заискрились искорки. — Мистер Калверт, я сегодня ночью не сомкну глаз, да и завтра ночью тоже. — Отоспитесь в пятницу, — сказал я. И он сразу отвернул лицо. Слезы потекли по его впалым небритым щекам. Я тихонько прикрыл за собой дверь и оставил его мечтать в одиночестве. Глава восьмая. Четверг от двух часов до четырех часов 30 минут утра. Тем временем я перебрался с Ойлен Орна на Крейгмар, но причин улыбаться у меня пока не было. Во-первых, потому что оставленная на борту яхты комбинация «Дядюшка Артур плюс Шарлотта, заменяющая Штурмана», заставляла меня содрогаться всякий раз, когда я вспоминал о ней, Ну, а во-вторых, потому что северная конечность была более изрезана ущельями, чем южное побережье ойлен орона и в-третьих, потому что туман становился все гуще, в-четвертых, потому что я был совершенно измотан и разбит бурунами, которые буквально бросали меня на рифы, когда я плыл к остру, а в-пятых, потому что я постоянно думал о том, Есть ли у меня хоть один шанс из сотни выполнить обещание, которое я дал Дональду МакИхерну, Если бы подумать обо всем этом поосновательнее, то наверняка бы нашлись и другие, не менее веские причины, по которым улыбаться мне было еще рано, но времени на размышления у меня не было. До рассвета мне нужно было сделать еще очень много. Ближайшая из двух рыбачьих лодок... В маленькой естественной гавани все время раскачивалось на волнах, которые накатывались со стороны рифов. И поэтому меня не беспокоило, что кто-либо услышит шум, когда я подтягивался, взбираясь на палубу. Только вот яркий луч прожектора, освещающий все пространство от сарая до лодки, меня могли увидеть даже из других домов, которые находились на берегу. Но это беспокойство по поводу света так ничтожно по сравнению с благодарностью, что он все-таки был. Так и дядюшка Артур благодарен там, в бурном темном море, за любой луч надежды. Это была моторная лодка, приблизительно пятидесяти футов длиной, построенная таким образом, что могла подставлять лоб любому урагану. Судно находилось в образцовом порядке, на палубе, и в других местах не было ничего лишнего. Настоящая добротная рыбачья лодка, мои надежды, начали расти. Вторая моторная лодка оказалась точной копией первой. Они обходили друг на друга вплоть до самых мелких деталей. Было бы неверно утверждать, что сейчас мои надежды неизмеримо возросли, но как бы то ни было они начали подниматься над тем уровнем, на котором находились последнее время. Я подплыл к берегу, спрятал свои принадлежности для подводного плавания выше черты прибоя и направился к сараю для разделки акул. Держался я все время в тени. В сарае находились лебедки, стальные трубы, бочки и целый арсенал всевозможного инструмента для разделки туш. Тут даже были подъемные кранчики и еще кое-какие непонятные на первый взгляд, но несомненно полезные для труда рыбаков предметы. Здесь же находились остатки акул, которые издавали такое зловоние, которого я, пожалуй, не знавал за всю свою жизнь поэтому мое отступление от сарая больше походило на бегство. В первом доме я не нашел ничего, я посветил своим карманным фонариком в разбитые стекла окон, в доме никого не было, а выглядел он таким заброшенным, словно там уже полстолетия никто не бывал. Уильямс говорил мне, что этот маленький клочок земли оставили еще до Первой мировой войны, и этому можно было поверить. Лишь обои выглядели так, словно их наклеили только вчера. Почти необъяснимый феномен западных островов. Второй дом выглядел таким же покинутым и заброшенным. В третьем доме, который дальше всего отстоял от сарая, жили рыбаки. Выбор их был вполне объясним, по возможности дальше от вонючего сарая. Если бы мне пришлось выбирать, я бы поставил палатку на другом конце острова и спал там. Но, возможно, это была моя субъективная реакция. Возможно, смрад, исходящий из сарая, для рыбаков приблизительно то же самое, что и жидкие аммиачные удобрения для швейцарских крестьян. Символ успеха и благополучия. По моему разумению... За успех можно платить другой ценой. Я осторожно открыл несомненно смазанную акульим жиром дверь, вошел и снова включил карманный фонарик.